Глава 30. Бушующая планета. Алекс. После нескольких суток, проведённых почти без отдыха, я спал так крепко, что вообще ничего не слышал, полностью вырубился. Мне требовалось срочно восстановить силы, потраченные на выяснение правды, поиски Энди и побег из пирамиды. Здесь нас защищала от непогоды стена, а в спальнике было тепло и удобно. Тем более рядом находилась она. Мне даже приснился приятный сон, что мы в моей комнате на станции стоим и смотрим на дальние горы, обсуждая, что бы нам заказать на завтрак. Потом я куда-то летел на флайере, проснулся от завывания ветра, который поменял направление. Поднял голову и обнаружил, что Энди уже выбралась из спальника. Она сидела с другой стороны кузова, положив руки на металлический борт и безучастно смотрела на серый кусочек неба, что виднелся с этого места за блоками. Я встряхнулся, а потом взглянул на свой браслет. Я проспал целых 12 часов, Кворх. Ты давно не спишь? спросил я, быстро поднимаясь и застёгивая куртку. Давно. Но ведь нам надо было уехать рано утром. Нас действительно могут здесь найти, это лишь вопрос времени, зло сказал я, забрасывая вещи в машину. Почему ты сразу не разбудила меня? Не знаю, она медленно повернулась, и я всё вдруг понял. От её безразличие стало как-то не по себе, больно и тоскливо. Ведь я и сам был косвенно причастен к состоянию Андреа. Я подошёл и подхватил её под руки, снимая с кузова, обнял, поглаживая спину. «Ладно, всё хорошо, ты не виновата», — прошептал, пытаясь максимально расслабиться, чтобы она вновь ощутила мои эмоции. «Вспомни, как ты делала вчера, и попробуй повторить. Должно получиться». На то, чтобы установить новый контакт, ушло несколько минут, которые показались бесконечно долгими. Я не мог включить связь, опасаясь, что нас тут же запеленгуют. Оставалось надеяться, что никто пока не догадался, где мы прячемся. Я упаковал все наши запасы и одежду, сложил спальный мешок в багажный отсек, затянул всё тентом и уселся за руль. Энди расположилась рядом, и мы наконец-то выехали с территории космопорта, направляясь в сторону дальних построек, а оттуда свернули к заброшенной дороге. Погода портилась на глазах. Ещё вечером светило местное солнце, Теперь же похолодало, и с неба сыпал дождь в перемешку с колючими снежинками, что в открытой машине было весьма ощутимым. Снег сразу таял, превращаясь в грязь, и затрудняя движение, местами образовывались лужи. Но, к счастью, моросящая туча быстро уплыла в другое место, гонимая прохладным ветром. Мы ехали по старой дороге, от покрытия которой уже давно почти ничего не осталось. Она больше походила на обычную грунтовку. В своё время мы с Тимом расчистили этот путь. На за 14 лет дорога ещё и заросла. Пару раз пришлось пробиваться через кустарник. Я только сейчас подумал, что корабля может и не оказаться на месте. Вдруг после моего исчезновения парни его забрали. Если это так, добраться до Infinity будет проблематично. Что тебя волнует? Ты словно сам не свой, встревоженно спросила Энди. Да, ничего. Просто никак не могу привыкнуть, что помню своё прошлое. Но пока оно так туманно, воспоминания урывками, то одно, то другое. Может, тебе не стоило рисковать. Ты ведь мог остаться в спектре и разобраться во всём постепенно. Что теперь будет? Неужели мы никогда не вернёмся в пирамиду? Я не стала рассказывать, что через несколько дней она сама могла стать овощем. Вернуться придётся, но для начала нужно подготовиться и заодно понять, с кем именно предстоит бороться. А с управлением шестью расправится лучше меня одного. Чувствую, надо что-то менять, но что именно, не знаю. Всё так сложно. Перебивая мои мысли, в небе раздалось далёкое жужжание. Оно сразу насторожило. Я остановил машину и вытащил из бардачка многофункциональные очки, без которых раньше не выбирался на дикие просторы фронтерры. Они позволяли видеть в темноте и издалека различать объекты как в небе, так и на поверхности. Иногда это спасало жизнь. Сейчас они пришлись как нельзя кстати. Я включил автоматическое наведение резкости, радуясь, что за это время прибор остался целым и невредимым. За нами уже летели Видимо, люди из корпорации всё-таки добрались до космопорта. Теперь их флайеры кружили неподалёку, нас высматривали в степи. А мы успели отъехать всего на десятка 3 миль. Один летательный аппарат, как назло, уже разворачивался, направляясь в нашу сторону. Придётся свернуть к горам. Там тоже есть дорога, а дальше лес, где мы сможем укрыться. Я рассказал Энди обстановку, одновременно увеличив скорость, насколько позволяла местность. Пикап скрипел, шатался из стороны в сторону, подпрыгивая на камнях. Порой возникало чувство, что он вот-вот развалится. Но я старался об этом не думать. Но ты ведь говорил, нужно ехать по этой дороге. Энди надел очки и тоже оглянулась. Здесь нас заметят очень быстро. По идее, мы снова вернёмся на этот маршрут, но сперва придётся сделать приличный крюк. Я плохо помню путь. Точнее, вообще не помню. Я лишь однажды ехал той дорогой. Здесь в компьютере есть карта, но я не могу ею пользоваться и одновременно управлять машиной. Давай поменяемся, предложила Энди, и я вынужденно согласился. Теперь, когда мы пересели, я увеличил спутниковые съёмки, высматривая более или менее пологие участки ландшафта, где могла проехать обычная машина. Жаль, я не мог подготовиться заранее, как следовало. На летательном аппарате мы добрались бы куда быстрее, да и с меньшим риском. Всё получилось спонтанно. Пикап на огромных колёсах был вполне приспособлен к бездорожью, а Энди ловко справлялась с его управлением. Япа подсказывал ей куда двигаться. В конце концов мы немного отдалились от флайеров, я и два видел их в прибор. В какой-то момент они и вовсе пропали из вида, но вскоре один из них снова появился на горизонте, двигаясь параллельно нам. Налево за скалой будет ровный промежуток. Постарайся ускориться, скомандовал я. Энди выполнила то, что я сказал. И мне уже показалось, что всё в порядке, когда впереди мелькнуло что-то чёрное, не имеющее внятных очертаний и весьма пугающее. Чёрт, разлом, остановись, крикнул я с ужасом, понимая, куда мы забрались. Мы ещё успеем развернуться, наверное. На старых съёмках этой трещины не было. Я помнил, что она проходит неподалёку, но, видимо, с того времени, когда летал здесь в последний раз, разлом пошёл ещё дальше. Мы не можем остановиться. В самый неподходящий момент Энди потеряла со мной ментальную связь и теперь смотрела на пустоту, до которой оставалось сотня ярдов, с завидным пофигизмом. Одновременно шарила рукой по пульту управления, отыскивая кнопку, и случайно включила плеер. На весь салон грянула динамичная песня из списка когда-то любимых мной, записанная в памяти бортового компьютера. Очень, кстати. До меня едва дошло, что задумал Леванд, и я замолчал, тревожно глядя вперёд. Кажется, это плохая идея. Ну уж если умирать, то с музыкой. В тот мгновение, когда колёса достигли обрыва, я схватился рукой за голову, как вдруг почувствовал толчок. Машина подпрыгнула, отрываясь от земли, из кузова высунулись крылья, одновременно включился антигравитационный модуль, и мы уже летели над пропастью, из которой клубился туман, закрывая всю перспективу. Хоть бы кворхова трещина закончилась быстрее, чем у модуля закончится заряд. Больше ни о чём думать не выходило. Удар, ещё один, и мы в нофи оказались на твёрдой поверхности. У меня сердце словно свалился огромный булыжник. Ты едва не задохнулся я. ты это сделала. Как бы ни было странно так думать, безэмоциональное состояние Энди только что спасло нам жизнь. Иначе она могла тоже поддаться панике. Мы оторвались? быстро спросила она, немного нервничая. Видно, мои обострённые чувства снова достигли её сознания. Да, всё хорошо, я никого не вижу. Надеюсь, больше таких сюрпризов не будет. На всякий случай не гони, выдохнул я, сделав музыку потише. Мы должны снова попасть на нужную дорогу. До неё ещё много миль. Мы слишком далеко ушли на запад, но зато скоро начнётся лес. Правда, достигли мы его не очень скоро. И не совсем это был лес. Скорее, лес гигантских лиловых грибов, между которыми местами росли причудливые деревья, а ещё зеленела вода. Дождь давно прекратился, небо разведнелось, и люкс снова согревал своими лучами. Мы остановились на возвышении, чтобы ещё раз осмотреться. Плетлять на мошине среди мирпов По болотистой местности как-то не хотелось, там таилась своя опасность. Нас вроде бы оставили в покое, не заметив, сообщил я хорошую новость. Зато теперь у нас чудесная компания, указала Энди на грибы-переростки. Я громко расхохотался. Наконец-то отпустило окончательно. В принципе, несколько часов уже не сыграют никакой роли. Давай останемся здесь и немного отдохнём. Заодно я осмотрю машину. После нашего ралли подвеска могла повредиться. Я обследовал пикап поджав болты на колёсах, а Энди тем временем расстелила в машине спальник, достала консервы и хлебцы в герметичной упаковке. Мы ужинали, слушая песни, популярные ещё в Альянсе. Потом сидели и смотрели, как неподалёку от нас из норок в почве, пользуясь временным затишьем, выползают серебристые жуки, чтобы добыть еду. Я даже вспомнил нашу с Энди последнюю ночёвку в лесу. Тогда и сам не доумевал, откуда мне столько известно о природе фронтерры. А сейчас всё стало очевидно. Энди. Я проснулась раньше своего спутника и долго не могла сообразить, что мы здесь делаем. Помнила вчерашнюю поездку из космопорта, но весь её смысл остался где-то за разломом, который мы успешно перепрыгнули. Я снова ничего не чувствовала и была просто наблюдателем. Алекс ещё спал, и я смотрела на него, пытаясь вспомнить чувства, которые испытывала к этому мужчине. Ведь я их точно испытывала раньше. Уж это знала наверняка. На одном месте не сиделась. После долгого сна тело требовало разминка. Потом я сходила в ближайшие кусты, а затем умылась водой из запасов, хоть её оставалось не так уж много. Рядом находился заросший причудливыми растениями водоём. Там тоже блестела вода, но что-то остановило меня от того, чтобы ею пользоваться. Всё-таки про сюрпризы планеты я помнила. Пусть и не чувствовала страха. Включилось рациональное мышление. Я не очень-то понимала, что делать дальше. Бродила около машины и разглядывала окружающую реальность. сильно отличающуюся от привычной. Неподалёку имелись заросли цветущих растений, и я остановилась, чтобы их потрогать. Почему-то они вызывали во мне какую-то ассоциацию. Я ведь уже видела такие раньше. Подобные и имелись в офисе Торна, где я несколько раз побывала. Большие лиловые бутоны были приоткрыты, а в центре олели звёзды сердцевины. Наклонившись, я понюхала цветок, и на мгновение в голове заиграл целый спектр эмоций. Радость, удивление, восторг, тревога. Я дёрнулась от внезапного прилива чувств. Алекс ведь говорил, что Рёма ввёл мне препарат, снимающий воздействие инерьома. Так, может, мои эмоции возвращаются, и это первый признак изменений. Но тут же разочарованно вздохнула и поняла, что мне всё равно. Я продолжала рассматривать цветы, ожидая новых ощущений. Вспомнилось, что эти растения называются лирайсы. Они казались живыми, шевелились стеблями, крутили головками бутонов, покачивали лепестками. Их запах мне нравился. Было в нём что-то приятное. Но тут я обратила внимание, что уж как-то сильно растения задвигали листьями и бутонами, словно почувствовали неладное. Ну вот, даже цветы что-то чувствуют, а я? Я продолжала наблюдение. Лирайсы быстро закрывали бутоны, плотно смыкая лепестки. Стебли укладывались на землю и прижимались друг к другу. Куст деформировался прямо на глазах, будто хотел слиться с поверхностью почвы. А ведь Алекс рассказывал, что они приспособлены к жизни на новой фронтере и реагируют на звук, предугадывая ураганы и прочие неприятности. Вот и пытаются спасти от непогоды не до конца созревшие семена. Интересное свойство для сорняков, чем они, по сути, и являлись. Сейчас начнётся ураган, а мы на возвышении, фактически на открытой местности, пусть машина и спрятана под деревом. Я на мгновение замерла, пытаясь осознать, чем это грозит. А потом бросилась к пикапу, принявшись тормошить спящего Торна. Вставай, сейчас начнётся буря. Что? Он открыл глаза и зевнул. Совсем тихо из чего ты взяла? Лирайсы. Ты говорил, они предсказывают ветер. Я указала на сложившийся кустарник. Алекс оглянулся, а потом спрыгнул с кузова и остановился, прислушиваясь к звукам. Ты права. Нам нужно спрятаться в низине. Хорошо, что ты обратила внимание. Собирались мы недолго. Я намеревалась рассказать Алексу о том, что почувствовала, глядя на цветы, но всё не могла улочить подходящий момент. Мои эмоции опять подключились к эмоциям Торна, и теперь я больше руководствовалась его ощущениями. Уже через несколько минут мы выехали, направляясь к карибам, что росли прямо из болота. Здесь пахло гнилью, воздух был прелым. Алекс провёл машину мимо мирпов, потом свернул между двумя из них, что росли на более-менее сухом месте. Колёса чавкнули, пересекая глубокую лужу. К этому моменту небо потемнело, затягиваясь тучами. Первые порывы ветра не заставили себя долго ждать. Я знала, что представляют собой местные грозы. Уж лучше в такое не попадать. Поэтому не мешала Алексу и не задавала лишних вопросов. Буря действительно набирала обороты. Сверху уже гудел ветер, звук его напоминал рёв разъярённого кворха, а дерево, под которым мы ночевали, упало с громким треском. Небо расколола яркая молния. Мы могли оказаться под тем деревом, если бы вовремя не снелись с места. В пространстве над нами носились сухие ветки, листья, причём ветер дул сразу с двух сторон, что было плохим предзнаменованием. Алекс, там их несколько, сообщила я, перекрикивая шум, когда заметила гигантские чёрные колонны, что двигались в пространстве, уходя вершинами прямо в тучу. Тор наобрнулся лишь на мгновение, но сразу всё понял. Его лицо помрачнело. Мои лёгкие сдавило чужой тревогой, которую я воспринимала как свою собственную. Стало жутковато. За недолгое время моей работы за периметром я повидала ураганы. Обычно в такой момент все прятались в здании по тревоге, а если находились на рабочем месте, уходили на платформу. Там приближение подобных циклонов предугадывали метеоустановки. Но я впервые видела смерчи одновременно в таком количестве и столь близко. Смертоносные колоссы заполняли всё пространство. Несколько из них как раз двигались в нашу сторону. Они извивались, словно хищные шорсы, наклонялись один к другому, как будто переговаривались. Их опасный танец завораживал взор. Казалось, космические демоны из легенд Тальянса спустились на планету, чтобы показать людям всю свою мощь. Впереди есть пещера. В неё можно въехать на машине, послышалось сбоку, и я на время оторвала взгляд от смерчей, увидев большой темнеющий проход. Это не опасно? Может, мой голос утонул в глушающем рёве стихии. Один из смерчей-колоссов подобрался близко к нам. Он вырвал из влажной почвы несколько мирпов, которые уже летали в воздухе, а их огромные шляпы раздувались словно паруса. Нас обдало брызгами воды, поднятой ураганом из соседнего болота. Смерч обнажил водоросли и разбрасывал вокруг ил вместе с длинными водными червями, не успевшими зарыться глубже. Я закричала, предупреждая Алекса, когда нас почти достиг стихийный монстр. Машину качало из стороны в сторону, и чудились мы можем взлететь вслед за теми грибами. Вот только они, упав на землю, выживут, пустив в грунт новую грибницу, а мы разобьёмся насмерть. Не смотри на него, донёсся рассерженный крик Алекса, и я заставила себя отвернуться. Пространство затянулось тьмой. Мы въехали в грот, спрятавшись от разгула стихии и вовремя укрылись. В этот момент совсем близко от входа промчалась чёрная туча, и воздух из пещеры под воздействием давления устремился наружу, сменяясь другим, наполненным каплями и частичками почвы. Смерч ушёл дальше, наступила тишина. Фары пикапа осветили стены сплошь покрытые скоплением зеленоватых пузырьков местных микроорганизмов, создающих целые колонии. Повезло. что рядом оказался этот грот. Все ещё переводя дыхание, произнесла я. Обычно такие затишные места не пустуют. Алекс проехал чуть дальше и остановил машину, не рискуя лезть в глубину пещеры. Переждём здесь, пока ураган закончится. Надеюсь, это не надолго, вздохнула я. Смерч был реально страшным. Главная опасность уже позади. Он вышел из машины, подсвечивая пространство фонариком, и я последовала его примеру. Принюхалась. Тут тоже воняло болотом, но пахло и чем-то новым, незнакомым. Знаешь, когда я смотрела на цветы, мне показалось, что чувства вернулись. Алекс повернулся, на губах мелькнула улыбка. Ремо говорил, что потребуется время, но это хороший знак. Энериум не успел повредить важные нейроны гипоталамуса. Да и меня ты чувствуешь. Нужно тренировать свои эмоции, вызывая их понемногу. Знать бы ещё, какими именно тренировать. Пожав плечами, я прошла вперёд и вдруг заметила под ногами сухую траву, будто кто-то специально принёс её сюда. Дальше её стало ещё больше. А потом я увидела на ворохе смятого сена что-то круглое и гладкое, зеленовато-бурого оттенка. Я с интересом двинулась вперёд, разглядывая предмет, и поняла, что таких здесь ещё несколько. Вот и ответ, кто обитает в пещере. Усмехнулся Алекс, обняв меня за плечи. Кто? Разве ты не видишь, чьи это яйца? Он осветил и другой угол грота, где лежали многочисленные кости, давно обглоданные. Это клад как ворха. Повезло, что милый хозяйки нет на месте. Видно, не успела прилететь домой до начала урагана, но может ещё вернуться. Ржавый гвоздь тебе в приват, сплюнь, воскликнула я. Алекс ехидно усмехнулся. Ты снова становишься сама собой. Именно об этом я и говорил. Ты сейчас о чём? Мы в настоящей ловушке, а ему всё шутки шутить. На всякий случай Алекс отыскал в машине мини-генератор, создающий защитное поле, и установил его у входа. Но это не давало нам особых гарантий безопасности. И пока я наблюдала за небом, снаружи, где ещё гуляли смерчи, Алекс отправился обследовать территорию. Он разсматривал кости в тот момент, когда до меня донеслось его огорчение. Что-то случилось? Отреагировала я на эмоцию и подошла ближе. Он указал на кучу костей. Луч остановился на блестящем предмете. Выяснилось, что это не обычный ком, который надет на человеческую руку. К горлу подкатила тошнота. Я только наблюдала, как Алекс вытащил кости со следами зубов на них, снял ком со скелета. Кажется, это Иллис. У него был такой же. «Твой приятель?» «Да, один из тех, кто прибыл со мной из Инфинити». Алекс попытался включить ком, но тот оказался разряжен. «Попробую потом оживить его и снять пароль. Быть может, там найдется какая-то информация». Спрятал он гаджет в карман своей куртки. Нам повезло, самка кворха так и не прилетела. Возможно, находилась далеко или охотилась. Мы пересидели здесь непогоду, и когда снороже вновь сверкнули лучи люкса, наконец-то выбрались из пещеры. После смерча поверхность почвы сплошь была покрыта тиной и палками. Но это не смущало. Алекс сверился с имеющейся картой и вдруг довольно заявил: "А мы даже ближе к месту назначения, чем я предполагал". Через полтора спустя мы добрались до озера в глади которого отражались рваные серебристые облака. Вышли из машины около обрыва, откуда открывался вид на водоём. И где же твой корабль? спросила я, хотя недоверия действиям Алекса и не ощущала. Сейчас выясним. Он достал из бардачка небольшой пульт и активировал. Устройство в его руках моргнуло синим, а потом создало едва заметный луч. Алекс направил луч на воду. И я прикусила губу, увидев, как в центре водоёма образуется водоворот. Под гигантской воронкой неожиданно мелькнул тёмный силуэт, как будто из глубин озера поднимался настоящий монстр. Вот только монстр оказался небольшим звездолётом, ярдов 30 в длину. Поверхность аппарата частично покрывал зелёный налёт, но местами сверкал металл. Эта штуковина зависла в воздухе, а затем, подчиняясь сигналу, направилась к нам и плавно опустилась на грунт. Дождавшись, пока больший объём воды стечёт с корпуса, Алекс открыл люк и шагнул внутрь. Я тоже забралась в корабль, разглядывая необычный интерьер рубки. Торн деловито уселся в кресло пилота и активировал панель управления, которая засветилась всевозможными схемами и лампочками сенсорных кнопок. Довольно хмыкнул. Всё в порядке, работает. И я помню, как им управлять. Посиди немного здесь, я загоню машину в грузовой отсек и вернусь. Кажется, совсем скоро мы будем в Infinity. Я опустилась в соседнее кресло, уставившись на монитор, показывающий озеро. К этому моменту вода вновь стала зеркально гладкой, как будто только что ничего и не произошло. Когда Алекс пришёл обратно и задраил люк, я слегка напряглась. Но радость от того, что мы смогли добраться до корабля, да и нашли его в рабочем состоянии, перевешивала тревогу. Я лишь широко раскрыла глаза, глядя на то, как под нами отдаляется планета. Мы уже выходили на орбиту Фронтерры, направляясь в неизвестность.